Запасливый медведь. Абхазская сказка. Шёл медведь весной по лесу и увидел кизиловое дерево в цвету. Сел он под ним и говорит: "Вот я вдоволь наемся кизила, когда он созреет. А чтобы кто-нибудь не похитил плоды, медведь устроился под деревом и стал его стражить". Однажды около этого дерева проходил другой медведь, еле передвигая лапы после сытной еды. Тут добровольный сторож заревел и стал отгонять сородича от кизила. "Чего ты гонишь меня от дерева, а сам валяешься под ним?" "Видишь ли", ответил запасливый медведь. "Вот уже кизилку и где начинает краснеть. Почуяв, что плоды созревают, ты явился сюда и хочешь отнять их у меня и съесть". Но знай, я не позволю тебе подобраться к дереву. Проходи лучше сторонкой. Дурин ты, сказал ему сытый медведь. Не первый раз я тебя здесь вижу, но никак раньше не мог понять, почему ты неотлучно торчишь под деревом. Теперь ясно, что ты из жадности лишился вкусной пищи. Пока ты тут сидел, уже созрел фундук, созрели вишни, смородина и другие ягоды. На что мне твой недозревший кизил? Я и так наелся, да, отвал и бреду к берлоге, чтобы хорошенько выспаться. А ты небось не только моришь себя голодом, но и глаз не смыкаешь, охраняя дерево. Скоро от тебя останутся только кожи и костей. Ты помрёшь, и ветер посыплет тебя спелым кизилом. Сытый медведь рявкнул и пошёл дальше, грузно переваливаясь, а запасливый медведь остался под кизиловым деревом, завидуя сытому и не зная, что ему ответить.